Глава девятнадцатая Она не сообщала братьям о своем возвращении. И для них ее приход был неожиданностью, но приятной, радостной. И Вере было радостно вернуться домой, понять, что у братьев все хорошо. Сердечные тиски чуть-чуть разжались, и Вера мысленно выдохнула. Слава заступница. Дома. А все остальное переживем. Она с энтузиазмом включилась в работу по преображению Шамбле. Теперь на очереди была новая лаборатория во Флигеле. Через пару дней после ее прихода прибыл груз из Брамбера с оборудованием и инструментами, то, что закупил Алистер для ее лаборатории в замке. И Вера принялась менять, переставлять, устанавливать все заново. Но перед этим у нее все же состоялся серьезный разговор с Никласом. Брат, конечно, заметил ее ненормальное состояние и мягко, но непреклонно потребовал объяснений. Уходя из Брамбера, Вера не собиралась больше туда возвращаться. Она поняла, что у Алистера всегда будет своя жизнь, что ему придется разрываться между ней и своими делами в столице, между ней и своими друзьями, давними и новыми знакомыми, прежними связями, бывшими подругами. Вера не хотела быть лишней и стоять между кем-то и герцогом, поэтому и уехала. Но разговор с Никласом помог ей взглянуть на ситуацию с другой стороны, и Вера дала им с Алистером еще один шанс. «Сестренка, все так плохо!» – осторожно поинтересовался Ник вечером, когда Мартин уже ушел спать. «Не знаю, Ник!» – сжала виски Вера. «Голова ничего не соображает!» Эта целительница ведет себя слишком нагло и бесцеремонно. холестеру никого не пускает, даже Алишу. Он пришел в себя, но про меня ни разу не спросил. Вот как это понять? Сольга говорит, что он любезничает с этой лекаркой. А Сольга-то откуда знает? Хмыкнул Ник. Ей служанки рассказывают, которые там убирают. Не понимаю. Опять вздохнула Вера. А Моран что говорит? Поглаживая сестру по распущенным волосам, спросил Ник. Моран почти ничего не говорит, как будто чужим стал. Алиша сказал только, что у Алистера провалы в памяти, но его лечит лучшая целительница, значит, все будет в порядке. «Слышал я об этой даме», — признался Никлас. «Однажды нас сильно потрепали пираты, и двое моих друзей были серьезно ранены». Их отправили на лечение в королевский госпиталь. Своего рода награда за трудную победу. Ребята рассказывали потом, что их целительница была красоты невероятной, но характером хуже грыха болотного. Однако дело свое знала отлично. Собрала ребят по кусочкам из ничего. По слухам, что-то у нее в молодости произошло. Вот она и остервенела. Может, зря ты сразу паникуешь. Может, Алистер на самом деле ничего не помнит. «Подожди обижаться и рвать, сестренка. Дай ему время. Но в любом случае, какое бы решение ты не приняла, мы с Мартином с тобой. Знай это». Ник поцеловал ее в макушку, еще раз крепко обнял и ушел к себе. А Вера действительно задумалась и решила подождать с разрывом. Что суждено, то и сбудется, а она сама подталкивать события не будет. Вдруг ошибется с направлением. «Здесь, на таломаре. Вера заделалась настоящей фаталисткой и начала верить в судьбу, как в заправдышняя гадалка. Но полностью отпустить ситуацию все же не могла. С нетерпением ждала весточек из Брамбера, переговаривалась с Алишей по зеркальнику, знала, что Никлас переговаривается с Рэйчел. Но ни разу ни Алиша, ни Рэйчел ничего не сказали ей о Балистере, кроме того, что на поправку он идет медленно и по-прежнему мало что помнит. Сам Алистер ни разу не дал знать о себе. Ну и как тут верить и ждать? Постепенно, спустя месяц, острая обида и непонимание ушли, оставив в сердце Веры холодную отчужденность. Она не была юной романтичной особой и понимала, что привязанности людей могут меняться. Алистер ее не помнит, но рядом с ним есть женщина, которая лечит его и хочет быть рядом. Так почему он не может обратить на нее внимание? Вера уже испытала в прошлом горечь, предательства и измены, так что распускать слезы и сопли по поводу расставания не будет. Но Вера замкнулась. Все силы она отдавала теперь замку, хозяйству и своей мастерской, стараясь занять себя до такой степени, чтобы думать об Балистере не было времени. Помогала, но плохо. Через месяц с преображением Шамбле было покончено. Осталась только реконструкция сада. И для этого наступило самое удобное время – зима. Правда, на настоящую зиму местный холодный период был совсем не похож. Температуры не опускались ниже плюсовых, растения замирали в росте, но не сбрасывали листву и в состоянии спячки оставались до весны. Самое время пересаживать, высаживать новые, планировать цветники и клумбы. Холодный период здесь короток, примерно с декабря по январь. А уже в феврале… начинается весна так что надо успевать но все же в начале вера решила немного проветриться и совершить с братьями объезд своих земель давно планировали все-таки старое правило хозяйственников контроль и еще раз контроль было абсолютно справедливо тем более в их ситуации кроме того вера хотела убедиться что биата смирно сидит в поместье и не планирует никаких новых интриг А еще надо было, наконец, заехать в баронство, которое отец завещал Никласу, и представить им нового хозяина. Так что в один из ясных погожих дней все трое, оставив замок на Патрика и взяв с собой отряд из двадцати гвардейцев, отправились в объезд графства. Что же, Вера почему-то ожидала худшего. Боялась, что выступление дядюшки скажется на отношении к ней остальных баронов и виконтов, рыцарей, простых крестьян и ремесленников, но на самом деле в графстве был порядок. Патрик оказался хорошим, толковым управляющим, налоги везде собирались, где надо давались по облажке. Суммы приходов и платежей совпадали, а если и были где мелкие погрешности, то именно мелкие. Старосты, мэры или командиры гарнизонов, если и обращались с просьбами, то с на самом деле серьезными. Например, насыпать дорогу от села до села, прислать мага из Тронвеля для метки скота. открыть начальную школу в большом, но дальнем селе. Местными силами сделать это было затруднительно, а то и невозможно. Все это радовало и бодрило Веру. Она даже забывала на время о своих переживаниях. Но в Виши, баронстве Бойленов, им пришлось столкнуться с неприкрытой ненавистью. И не тихая жена барона была тому виной, а не уступчивая и злопамятная Биата. Дело осложнялось тем, что рядом с Верой был Никлас, которым раньше Беата крутила, как хотела, а теперь мужчина никак не реагировал на бывшую любовницу. Он сполна смог познать двуличность барона и его старшей дочери и повторять опыт не хотел, да и незачем ему было, у него появилась Рэйчел. Данелли прибыли в Виши к обеду, но их никто не встречал, хотя вестник был отправлен заранее. На крыльцо старинной усадьбы, пережившей ни одно поколение, не вышел даже Дворецкий. Тогда Вера, которая в такие моменты совсем не страдала человеколюбием, соскочила с лошади и решительно направилась к дверям. Мартин и Никлас тут же последовали за ней. Отряд остался ждать команды. Так же решительно Вера рывком открыла дверь и вошла в холл. Их ждали. Ждали как захватчиков, как врагов, которым вынуждены покориться. Баронесса, обе ее дочери, все домочадцы и слуги стояли полукругом в холле в мрачном молчании. И Вера не выдержала. Сорвалась. Все эти месяцы со дня покушения на свою жизнь она еще как-то пыталась понять и оправдать дядю. Нелады с братом, отдаленность поместья, недостаток средств. Но сейчас, глядя на эту демонстрацию, она поняла, «Нифига! Не Ни обстоятельства разделили родственников, а обыкновенная злобная зависть!» «И таковы все бойлены. И муж, и жена, и дети. Даже младшая дочь смотрела зверенышем. Ясно, что из нее вырастет при таком воспитании, так что нечего с ними церемониться. Хватит!» Баронесса медленно начала Вера, с трудом сдерживая ярость. «Я вижу, нам не рады, но так даже лучше. Сразу видно, кто есть кто!» «Приготовьте учетные книги и сведения о налогах. Это первое». «Второе. Приготовьте список детей баронства от 10 до 18 лет мужского и женского пола». «И в-третьих. Выделите слугу, чтобы проводить нас на постой до ближайшей деревни». «Не хочу даже на миг оставаться в вашем доме. Ваш управляющий едет с нами». Жестко высказав все это. Вера немедленно покинула дом, захватив с собой местного управляющего. "Никлас!" раздался у них за спиной требовательный зов Биаты, и брат невольно задержался на крыльце. "Ты даже не поздороваешься со мной?" торопливо вышла за ним Биата. "Забыл меня?" Она хотела сохранить достоинство и не показывать тревоги, но в таких условиях это сделать трудно. Видно было, что женщина всеми силами старается расположить к себе бывшего любовника. Бросить случайный взгляд, коснуться нечаянно руки, провести языком по губам, смахнуть локон. И все якобы нечаянно, не намеренно, не специально. Но Никлас тоже не был новичком в этих играх. «Забыл!» Глядя ей в глаза, ответил наемник. Смерил девицу уничижительным взглядом и, ничего больше не говоря, сбежал с крыльца. Через мгновение вся валькада в сопровождении дворового мальчишки, взятого на седло одним из гвардейцев, направилась в ближайшую деревню. В Виши Данелле пришлось задержаться на целых три дня. Как Вера и ожидала, здесь было больше всего нарушений. А особенно плохо было то, что повинности крестьян и ремесленников в Виши превышали все допустимые пределы. Бойлены буквально выкачивали из своих людей все соки, ничего не давая взамен. Ни защиты, по баронству бродили шайки разбойников, ни льготы, ни справедливости. Суд барона был скоро суров, часто с прилюдными телесными наказаниями, и ясно, что народ здесь был озлоблен и недоверчив. В итоге своим распоряжением Вера сменила управляющего и ограничила размер податей, имела право. Отменила налог в пользу графства на два года. Это давало крестьянам и ремесленникам возможность расплатиться с долгами и худо-бедно встать на ноги. А вот что было делать с Биатой и Мирандой? Ник, тебе не кажется, что Биату надо изолировать от семьи? Она настраивает их против нас. Знаю, ответил Ник. Сам слышал не раз, как бароны Биата проходились по вашим личностям. Барона мягче, а младшая дочь Миранда еще не подросла. Так что ты можешь посоветовать? настаивала Вера. Не хочу оставлять без последствий предательство Биаты и ее хамство. Не знаю, как наказывать женщин. Пожала она плечами. Понимаю. И тоже думаю, запрет на балы и въезд в столицу недостаточное наказание для Биаты. Это ее не исправит, а только еще больше озлобит. Думаю, пора ее отправить в монастырь. Надолго. Да, согласилась Вера. Надолго, пока не поумнеет. А не поумнеет, значит, навсегда. Миранду же хочу забрать в наш пансионат в Тронвилле. До 18 лет девочка среди других детей может измениться. К матери будет ездить на летние каникулы. Решено. В Виши Вера оставила пятерку гвардейцев во главе с сержантом на всякий случай и один зеркальник сержанту для срочной связи. Остальные владения графства особой тревоги не вызывали, и их проверка прошла быстро. Осталось еще одно место, посещение которого они оставили напоследок – Луговина, баронство, которое досталось Никласу в наследство. Оно было небольшим. Включалось десяток деревень и крупный поселок – Луговина, административный центр баронства и место главной усадьбы. Ничего своего для продажи здесь не производили, однако через баронство проходил Королевский тракт, и за счет пошлин и сборов баронство держалось на среднем уровне. На взгляд женщины 21 века Вера сразу увидела несколько возможностей для развития этих земель. Искусственное рыбоводство, причем лучше ценных пород рыб и ремесленные промыслы. Но это дело брата, и самой лезть советами незачем. «Останешься здесь?» — серьезно спросила она Никласа. Тот немного подумал и мотнул головой в отрицательном жесте. «Наверное, давно уже пришел к какому-то решению». «Знаешь, может быть, раньше, лет 20-30 назад, я принял бы баронство с радостью и благодарностью. Но сейчас, повидав мир и прослужив 20 лет наемником, нет. То есть я принимаю этот дар с отца с благодарностью, но оставаться и жить здесь не буду», — поправился Никлас. «Назначу сюда толкового управляющего и пусть крутится, а я с твоего разрешения останусь в шамбле. Мне вполне подходит должность твоего безопасника». «Согласна?» «И я так думаю», — с облегчением рассмеялась Вера. «И когда вы с Рэйчел поженитесь, у нас вполне хватит места». Она сейчас даже представить не могла, что может оказаться без ежедневной помощи и поддержки брата. Странным теперь казалось то время, когда его не было. «Договорились», — тоже рассмеялся Ник. «Но дом для нас с Рэйчел. Я буду ставить или покупать в Тронвилле. И до Шамбле недалеко, и до Луговины дилижанцы ходят. На следующий день вся их компания вернулась домой. Потекла обычная жизнь, состоящая из хозяйственных хлопот, скромных праздников, наконец, седмицы и тайного ожидания вестей из Брамбера. Нет, не тех вестей, которые приходили ежедневно Никласу от Рэйчел, Мартину от Алиши и ей самой от обеих девушек. Вера ждала вестей или звонков от Элистера, а их не было уже два месяца. По сообщениям Алиши и Рэйчел, было понятно, что герцог пришел в себя. Физически выздоровел, память частично вернулась. «Но он стал странным», – писали девушки, – «холодным, отстраненным и забывчивым. Видимо, не все удавалось даже самой знаменитой целительнице». Вера переживала. Очень. Тосковала, страдала, иногда плакала ночами. Она и сама не ожидала, что за столь короткое время так привяжется к мужчине. Ругала себя, корила, предостерегала, но поделать ничего не могла. Ее сердце рвалось к Алистеру, но ему до этого не было дела. Иногда Вера сравнивала их с Гартом и удивлялась тому, насколько братья разные. Вспыльчивый, импульсивный Гарт, действующий на эмоциях и интуиции, и хладнокровный, спокойный, как удав Алистер, действующий по логике и точному расчету. Однако вдвоем они составляли удивительно слаженную команду. Правда, сейчас братья разделились. Гард жил в столице, в личном особняке. Новая должность, глава Королевского совета, отнимала у него массу времени и сил, потому в Брамбере он бывал теперь крайне редко и очень ненадолго. Изредка он звонил и Ивере, но об Алистере ничего не говорил. Алистер теперь тоже часто бывал в столице. Он принял новое назначение от короля и стал главой департамента образования. В этом новом деле ему очень помогла Велла, которую он своим указом назначил ректором академии, так сказать, в благодарность. Теперь они вместе заседали в различных комиссиях, советах, бывали на различных мероприятиях и светских раутах, газеты часто печатали их общие портреты и интервью. Единственное, чего не знала Вера, это то, что между Алистером и Веллой по-прежнему ничего не было. И газетчики зря охотились за обоими. Вернее, дама-то хотела и пыталась перевести их отношения в более тесные, но Алистер непреклонно и твердо уходил от этого. Пока ему удавалось. Однако Велла задумала подтолкнуть нерешительного, как она думала, мужчину. Вера ревновала. Тебе-то она могла признаться в этом. На людях ни в коем случае. Еще не хватало так унизиться, чтобы показать свою слабость и ревность. Любое упоминание при ней имени Алистера она встречала спокойной улыбкой и отвечала с ровной интонацией. Гордость наше все. Вера понимала, что раз Алистер появляется с этой Велой на приемах и в общественных местах, значит, он не помнит о ней, Вере. А значит, и смысла в их помолвке больше нет. Но делать какие-то шаги к окончательному разрыву их отношений Вера тоже не спешила. «Время еще есть», — думала она. Вера занялась новым делом. Расчетами стационарного портала. Ей потребовались консультации, и в замок зачастили маги, математики, конструкторы, теоретики. Она даже сумела опубликовать статью о порталах в академическом журнале. Ей посыпались письма из разных академий и предложения о лекциях. Но пока она отказывала, так как работа над порталами была в самом разгаре, а в Шамбле то и дело появлялись гости. Некоторые даже оставались надолго. В замке стало шумно, деятельно. Замок и графство как будто просыпались от долгого сна. И Вера радовалась этому, но она все равно тосковала. Шел четвертый месяц с отъезда Ники из Брамбера. Никто не ссорился, никто не расставался. Так сложились обстоятельства. После ранения герцог частично потерял память и не помнил ничего, связанного с Никой. Не помнил и саму Нику. Но брат, дочь и домочадцы постоянно говорили ему о невесте, просили написать или позвонить ей. Это раздражало Алистера. Как и зачем он будет звонить совершенно неизвестной ему женщине? Никакая невеста ему была не нужна. Достаточно того, что Велла вспомнила вдруг юность и решила вновь соблазнить его. Хватит. У него есть семья, брат, дочь. Мать где-то там в своем имении. Больше ему никого не надо. Дочь, кстати, пора замуж выдавать. Какие академии она еще придумала? И ведь уверяет, что он сам обещал ей учебу по просьбе Ники. Фантазерка. Научилась управляться с замком, пора замуж. Женщины? может быть, поддаться на уговоры Веллы и закрутить с ней недолгий роман? Правда, она как в молодости не привлекала Алистера, так и сейчас не привлекает. Но в благодарность за лечение? Посмотрим. Однако жениться? Нет. Правда, в одном Велла права: Нельзя, будучи обрученным, являться на приемы с другой женщиной, следует расторгнуть помолвку. Тогда может и брат с дочерью успокоиться и перестанут донимать его этой. «Викой!» – да и слышал он шепотки слуг, что помолвка-то была слишком поспешной. Алистер не помнил всех обстоятельств, но предполагал, что их союз был, скорее всего, деловым. А раз так... «Отец, можно к тебе?» – прервала его размышления дочь, внезапно появившись на пороге кабинета. «Вот, кстати, эту привычку Алиши Алистер не любил и регулярно выговаривал дочери». Он не помнил, что раньше очень даже приветствовал внезапные приходы дочери. «Входи, дочь, что-то случилось? Ты опять не предупредила? А если бы у меня были посетители?» «Когда у тебя встречи, я никогда не захожу в кабинет!» Дерзко ответила девчонка. «Еще не случилось, но может случиться!» угрюмо продолжила она. «Отец, ты совсем не помнишь Нику?» «Нику? Та, которая якобы моя невеста?» «Не якобы, а настоящая невеста. Вы прошли обручение в храме. Запись об этом есть в родовых книгах. Ее приняли наши призраки. Ника, твоя пара». «Перестань, дочь. Пар не бывает. Это легенды. Одаренные дети рождаются и без пары у сильных магов. Ты этому пример. Твоя мать не была мне парой, но ты родилась с даром. Я понимаю, что та женщина, Ника, может быть в обиде на меня». Я постараюсь компенсировать ей наш разрыв». «Да услышь же ты, отец! Ты любил Нику! Любил! Как ты мог забыть ее?» Алиша крутнулась и выскочила из кабинета в слезах. Она не понимала отца и не любила тех изменений, которые произошли в нем после лечения. Но что она могла сделать? Отец и слышать не хотел о Нике и об их помолвке. Алистер проводил дочь тяжелым взглядом. Сколько можно? Что они прицепились к нему с этой Никой? Однако сейчас в словах дочери был такой надрыв, такое отчаяние, слезы были такими горячими, что Алистер внутренне засомневался. Прав ли он, откладывая встречу с неизвестной невестой? Может, лучше честно встретиться и договориться с девушкой об отмене помолвки? Чтобы не было таких вот истерик. Алистер решил посетить Шамбле. Все-таки это не по-мужски. Разрывать отношения заочно. Надо поговорить. И он отправил вестник графине Данелли с извещением о своем визите. Вера получила вестник из Брамбера о приходе Алистера завтра в полдень для личного разговора. Так было сказано. И она поняла, что все. Герцог принял решение о расторжении помолвки. Что ж, Вероника, ты сама хотела фиктивной помолвки. Принимай. Мечты, как известно, сбываются. Горько усмехнулась про себя Вера. Под предлогом работы Вера заперлась в своей комнате и весь вечер никуда не выходила. Никто не видел ее слез и переживаний, не слышал прерывистого жалобного шепота, не видел устремленного вдаль затуманенного взгляда. Никто. В полдень, как было оговорено, Вера, Никлас и Мартин стояли на крыльце замка с ожиданием глядя на подъездную аллею. Ровно в двенадцать воздух над ней засеребрился и заволновался, образовывая вихревое кольцо портала. Из него вышел герцог Ромер-старший, Алистер, один. Окинул взглядом замок, как бы оценивая и примериваясь, шагнул вперед и, наконец, поднял глаза на встречающих. Вначале его взгляд оставался холодным и отстраненным. Затем он дрогнул, а глаза потемнели и непроизвольно закрылись, как будто герцог увидел нечто неожиданное. Затем они снова раскрылись, но уже гораздо шире прежнего. Руки вытянулись вперед, словно герцог хотел кого-то схватить, обнять, но пока не решался. Он сделал шаг, еще шаг, и еще не сводя глаз с Веры и не давая ей отвести взгляда. Вера тоже не удержалась на месте и шагнула навстречу Алистеру. Шаг, еще шаг, и еще. Не оторвать глаз. Тревога, ожидание неизвестности, огромное напряжение эмоций. Они идут навстречу друг другу, как по нити. Как два магнита они стремятся соединиться. Идут медленно, как будто сомневаясь, как будто не веря. Но идут. А ведь Вера думала, что их прощание будет легким, сухим и деловым, а у нее болит сердце, и нет никакой легкости. Алистер, Алистер, как же так? Но ноги сами несут ее навстречу этому мужчине, родному и любимому, единственному из всех мужчин. Дошли. Ника, полушепот, полувскрик. Крепкие объятия охватывают тело и прижимают силой, но бережно. как нечаянно найденную драгоценность. Ника. Губы шепчут в ухо, и руки скользят по телу, узнавая и присваивая его вновь. Алистер. Чувственный выдох, и руки уже сами теребят волосы мужчины. Алистер. Подгибаются колени, бегут невольные слезы, но улыбка не сходит с лица. А мужчина вдруг опускается на колени и прижимается лбом к животу женщины, целует живот, руки, платья. «Прости, прости, родная, прости!» Казалось, Алистер забыл все слова, кроме этих двух. «Ника, прости». «Прощаю, я ждала тебя, Терри! Поднимись ты, герцог, и не можешь стоять на коленях!» Ласково шепнула ему в ухо Вера. «Могу, я виноват, но я все исправлю, прости, любимая!» Алистер мгновенно поднялся, подхватил Веру на руки и почти бегом внес в дом. Нам надо поговорить! бросил он опешившим братьям, и те благоразумно расступились, вздохнув с облегчением. Слава заступница! Почти в голос воскликнули оба. Кажется, у сестры все скоро наладится. А в гостиной, между объятиями и поцелуями, Алистер оправдывал свое долгое молчание и отсутствие. Прости меня, родная! Не знаю, что со мной было, но я совсем не помнил тебя, не помнил нас. Алиша и Гард показывали мне твое изображение, но я не узнавал тебя. И только сейчас, когда я увидел тебя наяву и почувствовал нашу связь и притяжение, я вспомнил все. Прости, что заставил страдать. Прости за горе и слезы. Сцеловывал он невольные верены слезинки. Прощаю, Терри. Я люблю тебя.